Последний рейд боевого крота Внезапный свист, перерастающий в скрежет, перекрыл привычный шум механизмов. «Твою мать, опять гидравлика!» Подумал командир экипажа и ударил по красному грибку плунжера экстренной остановки. Не успел он включить микрофон, как из динамика послышался сбивающийся голос старшего механика, капитан лейтенанта Севцова. «Товарищ командир, вышел из строя управляющий клапан второй лапы». Автоматика подключила гидроаккумулятор, так что все нормально. Замену клапана проведу в течение 20 минут. Капитан второго ранга Кагауров, командир крейсера Боевой Крот, объявил по громкой связи экипажу и десанту ситуацию и, откинувшись на спинку кресла, невольно вспомнил ту штольню в Кёнигсберге. Тогда, 10 лет назад, он в составе особой группы искал следы проекта Мидгардшланге змеи Мидгарда», И на многометровой глубине, в вертикальной штольне, их группа нашла останки стального монстра 7 метров в ширину и длиной метров пятнадцать, 15. Причем это явно был не весь корабль. Задняя часть, судя по всему, была оторвана взрывом и находилась на неизвестной глубине под завалом. А взрыв, который и был как раз виновником катастрофы, произошел в огромном гидравлическом аккумуляторе. В отсеках было обнаружено 11 тел из числа экипажа, Веретенка оказалась прекрасным консервантом, и немцы были как живые. В уцелевших отсеках было полтора десятка электродвигателей, но о самой двигательной установке ничего сказать было нельзя. Ведущие к ней когда-то толстенные кабели тускло мерцали оборванными жилами. Конечно, все, что можно было, спецгруппа демонтировала, упаковала в ящики и отправила в Москву. Уже потом, в Нахабино, Кагауров как-то на междусобойчике по случаю октябрьской годовщины 7 ноября спросил главного конструктора, откликающегося на редкую фамилию Иванов, а, мол, не опасно ли применять мощную гидравлику в таких небольших закрытых пространствах, на что ему было предложено выпить водки и соблаговолить не лезть ни в свои дела. Капитан третьего ранга хотел проворчать было, что ходить-то на кроте ему, а не товарищу Иванову, но, будучи мужиком не глупым, соблаговолил промолчать. Монтаж тем временем шел своим чередом. Привезли реактор с Ажорского завода и всем монтажникам, на зависть окружающим, в конце смены выдавали бутылку столичной на троих. В уже готовом, но стоящем отдельно десантном отсеке каждый день до Одури тренировались 12 десантников, основная и резервная группа. А потом пошли бесконечные прогоны техники, замена и калибровка приборов и многое другое. Пробные пуски прошли блестяще, И теперь, после последнего десятикилометрового броска с учебным подрывом подземного бункера, приведшего в восхищение даже первого секретаря, он бегал по площадке, смешно подпрыгивал блестя-лысиной, похожей на гриб-дождевик, и кричал, хлопая себя ляшкам что теперь капиталистам нигде не спрятаться. У всех появилось ощущение успеха. А тем временем и экипаж, и заводчане, и ученые готовились к очень серьезному испытанию. Руководство понимало, что крейсер еще сырой, но приказ сверху был пронизан смыслом, не имеющим иных толкований, кроме как провести рейд на 50 километров через горный массив с промежуточным десантированием и последующим выходом на поверхность. А 20 лет назад под Кёнигсбергом шли испытания. Механизмы так шумели, что не помогали даже танкистские шлемы, и плюс еще эта вибрация казалась сверлящей каждую клеточку. Штурмбанфюрер фюрер Клодски, автоматически переключая тумблеры и передвигая верньеры, сказал про себя. «Да, знал бы рейхсмаршал, когда клал под сукно проект этого выскочи Штауфенберга, и знал бы рейхсфюрер, когда отдал СС секретный приказ продолжить строительство и испытания субтерийной змеи Мидкарда, что оскорбленный граф свяжется с заговорщиками и чуть не лишит Германию любимого фюрера». Нижний уклон и горизонталь лодка прошла хорошо, И теперь выходило в дирекцию верхней вертикали, что было гораздо сложнее. Механизмы работали на пределе, датчики показывали повышение температуры во всех узлах, но субтеррина продолжала двигаться по курсу. Рядом с Клотцки сидел маленький смуглый человечек, перед которым стояла открытая каменная шкатулка, внутри которой в сложных переплетениях золотой и серебряной проволоки висел слабо мерцающий янтарный шар. Его окружало нефритовое кольцо с делениями. Это был подземный компас, и только благодаря ему можно было ориентироваться в земной толще, ведь без этого проект Мидгардшланга не имел бы смысла. И компас, и его оператор-тибетец были предоставлены для проекта аж из самого легендарного Анаэробя, по личному указанию рейхсфюрера. Из Анаэробе же привезли медные контейнеры, ставшие основной двигательной установкой Террины. Змей Мидгарда мог не только ходить под землей, но и плавать под водой, И в перспективе проекта было создание 200 больших десантных субтерин для прорыва в Британию, но это пока было впереди. А субтерина тем временем вышла наконец в горизонтальный тоннель, взревела и завизжала работающими в хвосту и бурами и двигателями, но вдруг шум резко смолк, и лодка резко сдала назад в вертикальную штольню. Из двигательного отсека прибежал тибетец-механик и что-то затараторил на своем языке, потом, перейдя на ломаный немецкий, сообщил, что двигатели встали, и чтобы затормозить скользящую вниз лодку, надо задействовать все гидроаккумуляторы и в первую очередь главный, системы экспресс-подъема давления. Штурмбанфюрер вдавил красный аварийный плонжер, по всей субтеррине защелкали клапаны, загудели трубопроводы, но всё перекрыл резко гулкий, как выстрел танковой пушки, звук и вихрь, кипящего под огромным давлением масла и металлических осколков, пронёсся по отсекам гибнущего корабля. С треском и скрежетом оторвался двигательный отсек и унесся в многокилометровую глубину. Капитан второго ранга Кагауров открыл личным ключом два лючка на приборной панели. Под одним из них была шкала дозиметра, под другим мерцал янтарный шар подземного компаса. Этим оборудованием имел право пользоваться только капитан корабля. Позиционирование совпадало с расчетным, радиация тоже была в норме, но как заноза не давали командиру спокойствия мысли о гидравлике. Он говорил как-то одному из конструкторов, своему земляку, с которым был в почти дружеских отношениях, про то, что гидроцилиндры опасны и в принципе, а учитывая наличие ядерной энергосистемы, по большому счету и не нужны. Но приятель ответил, даже протрезвев от серьезности момента, «Ты пойми, Сашка, определение и функциональность надежности исчисляется из многих параметров, в том числе и целесообразности». Вот подойдет твой крот к вражескому бункеру, а реактор скиснет, или насосы выйдут из строя. И если у тебя не будет гидроаккумуляторов, то считай, задание ты не выполнил». И как бы в унисон воспоминаниям, Севцов доложил, что заблокированы два насоса, и для прокачки системы надо задействовать главный гидроаккумулятор. Командир разрешил, и буквально через минуту грянул взрыв, и последнее, что видел капитан второго ранга Кагауров, Это большой зазубренный осколок, пронзающий переборку реакторного отсека. Субтерн крейсера «Боевой крот» больше никто и никогда не видел. А потом сняли лысого кукурузника и проект закрыли совсем. Послесловие. Хочу сказать сразу, что это не фантастика. И, по крайней мере, не большая фантастика, чем посылка на Луну советского лунохода, или «Советский невидимый самолет» 1936 года. Сведений о германских и советских субтеринах не так уж много, и они обрывочны, но советская субтерина «Боевой крот» существовала на все 100%. Книга «Куда войдет эта глава» предназначена для инициации у молодежи интереса к истории нашей Родины и военной истории вообще. Тех господ, кто принципиально не хочет видеть какие-либо великие вехи в нашей истории – не верит в то, что был у нас луноход, пятибашенные танки, противоспутниковые пневматические зенитки и даже невидимый самолет в 30-х годах, прошу не беспокоиться по поводу критики. Эта статья не для вас. А теперь немного по сути рассказа. Согласно ряду источников, в Третьем Рейхе существовали проекты боевых подземных аппаратов под кодовыми названиями «Субтерина» — проект фон Верна и Требелецкого и «Мидгардшланга» — «Змеи Мидгарда» — проекта Риттера. Подзимоход Шланга проектировался как сверхамфибия, способная двигаться по земле, под землей и под водой на глубине до 100 метров. Аппарат создавался как боевое универсальное транспортное средство и состоял из большого числа соединенных воедино отсеков, имеющих размеры в длину 6 метров, в ширину 6,8 метра и в высоту 3,5 метра. Общая длина аппарата могла быть до 500 метров в зависимости от подключаемых модулей. Нечто вроде метро бронепоезда, которая само себе роет тоннель. Разработки были начаты в 1939 году. Вооружение состояло из подрывных зарядов разного назначения. 12 спаренных пулеметов MG-34Т, подземные торпеды «Фафнир» и разведывательный бронемодуль «Альберих», транспортный бронеход для сообщения с поверхностью «Лаурин» и рабочие торпеды для проходки трудных участков грунта «Мьолнир». Экипаж управляющего модуля состоял из тридцати человек. Внутреннее устройство корпуса было аналогично устройству отсеков подводной лодки, а энергетическая установка состояла из 14 электродвигателей мощностью двадцать тысяч лошадиных сил и 12 дополнительных двигателей мощностью три тысячи лошадиных сил. Должны были обеспечить максимальную скорость под водой в тридцать километров в час, а под землей до десяти километров в час. Испытания проводились в районе Кёнигсберга – Именно там специальными группами начальника СМЕРШа генерала Абакумова были обнаружены многочисленные штольни и остатки взорванной конструкции. Это было все, что осталось от змея Мидгарда. Был еще один проект – «Морской лев» или «Субтерина». Патент на него был зарегистрирован еще в 1933 году немецким изобретателем Хорнером фон Вернером. «Субтерина» должна была, обладая скоростью 7 км в час, нести экипаж в 5 человек – нести бойзаряд в 300 килограмм и передвигаться как под землей, так и под водой. В 1940 году проект возглавил граф фон Штауфенберг, тот самый. К тому же Германия разработала операцию «Морской лев» по вторжению на Британские острова, и подземная лодка с одноименным названием, которая с диверсантами на борту могла беспрепятственно пересечь Ла-Манш и незримо пройти под Британией в нужное место, сначала очень понравилась фюреру. Однако интриги бывают везде. Рейхсмаршал Герман Геринг сумел убедить Адольфа Гитлера в том, что его авиация и так справится, и лучше добавить средства его любимому Люфтваффе. Фюреру показали учения десантников и субтарину положили под сукно, а Геринг, как известно, Британию так и не завоевал. А потом этот проект, как и многие подобные, исчезли за завесой секретности РСХА. На основании немецких разработок подземного боевого транспорта работала пара шарашек – Но проблема была в движителя, а вернее в силовой установке. С развитием ядерной энергетики в СССР проблема была решена. В 1962-1964 годах в СССР началось строительство атомной подземной лодки «Боевой Крот». Движитель был создан по принципу машин, прокладывающих тоннели в метро. Энергию лодку обеспечивал бортовой атомный реактор. Субтерлина имела титановый корпус диаметром 3,8 метра и длиной 35 метров. Экипаж 16 человек. Скорость движения под землей до 15 километров в час. Боевая задача подземного крейсера состояла в уничтожении подземных командных пунктов и ракетных шахт противника. Хрущеву идея очень нравилась. Атомные подземные лодки «Боевой Крот» производились на специально построенном заводе в Громовке, Украина, и испытывались на Урале, в Ростовской области, в Подмосковном Нахабино. При испытаниях под землей в общей сложности было пройдено более 30 километров. Испытания были приостановлены в связи со взрывом одного из аппаратов. После смены руководства СССР в 1964 году проект был закрыт маршалом Устиновым, который снял с финансирования все, по его мнению, ненужные и волонтаристские проекты в угоду своей золотой мечте, штабу и базе РВСН на Луне. Автор Владимир Чекмарев. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.